Жизнь свою он ни в грош не ставит, поэтому идея показалась ему заманчивой. Выяснилось, что наш доктор давно спит и видит стать генеральным директором. Еще раз тысячи благодарностей, весьма тронут, но... Видите ли, господин капитан, если вам удастся доказать свою невиновность, Квасича мигом выпустят на свободу, да еще и по головке погладят. Но стоит вам сейчас добровольно заявиться в суд, и он схлопочет самое малое десять негодков за свое лицедейство. Прежде всего... «Вы должны скрыться». «А Квасич в одиночку расшлёбывай кашу? Ну уж не За кого вы меня принимаете?» «Но мне-то как быть? Ведь я не бродяга, не мошенник. Вы не вину «Это еще не причина, чтобы лгать и изворачиваться, друг мой. Солдатское дело – беспрекословно подчиняться, воевать и, если потребуется, жертвовать своей жизнью. Одно другому не мешает. Попытайтесь отыскать истинных преступников, а если не получится, топайте на здоровье в свой суд». Помереть всегда успеете. К чему торопиться? Но ведь это равносильно. И не забывайте, что можете навлечь беду на мадемуазель Рубо. А каким образом она, причастна к делу, Хопкинс понял, что нащупал слабое место в обороне и ринулся в наступление. Да ведь от нее мы получили всю необходимую информацию, чтобы разыграть спектакль. Чуть что мигом всплывет вопрос, а откуда нам стали известны военные секреты? Мадемуазель Рубо начнут допрашивать, глядишь, еще и с пристрастием. — Вы не люди, а чудовища какие-то, — вздохнул капитан. — Так уж сразу и чудовище. У нас, отродясь, не бывало алмазных рудников, а сейчас самое пора заиметь. — Вы шутите? Ведь у вас нет ни денег, ни оборудования для разработок. — Эка невидаль. Украду все, что надо, — заверил его Чурбан Хопкинс. — В хозяйственных делах я собаку съел. — И не мечтайте, приятель, я не потерплю ни воровства, ни обмана. — Даже самой малостью. Расстроился Хопкинс. «Я человек рассеянный, забывчивый. Дырка в башке — это вам не шутка». «Тогда нам не по пути». «Ладно, так уж и быть, воздержусь». «Значит, вы приняли решение, господин капитан?» «Да». «Попытаюсь отыскать преступников». «А я за вами и в огонь и в воду». «Если мои попытки провалятся, тогда добровольно сдамся властям и в тюрьму». «Далась она вам тюряга это. «А теперь руководите мной, приятель». По части ударяться в бега и скрываться, я полный профан. Выше голову, господин капитан. Потому как я в этой науке профессор, хоть лекции читай в институтах до да университетах разных, заслушаешься, сейчас исчезнем с вами, как золотые часы из за затопыренного кармана. Не представляю, каким образом. Должен предупредить вас, дружище, что афера вот-вот раскроется. Кратковременным преимуществам мы обязаны лишь эффекту внезапности, ну и удачно разыгранной вами комедии. Однако ваши показания белыми нитками шиты, сплошь одни дырки до да прорехи. Судьи очень скоро спохватятся. До тех пор мы определимся в почетные члены легиона. Глава 8 Капитан Ламетер и Чурбан Хопкинс и впрямь заделались почетными легионерами. А это вам не хухры-мухры. В общем, дело было так. В то утро, когда состоялось заседание трибунала, Хопкинс смекнул, что в скорости окажется в центре нежелательного внимания И отправился в городскую комендатуру. Заглянул в штаб батальона, где происходит распределение новобранцев. Увидел молоденького лейтенанта. При виде начальства Хопкинс был еще в капитанской форме. Лейтенант вскочил и поспешил навстречу. «Сидите, сидите, дружище!» Добродушно махнул рукой Хопкинс. «О, благодарю! Но сигареты я не курю. Предпочитаю, знаете ли, сигары». Лейтенант тотчас послал рядового легионера за сигарами. А сам в тревоге ломал голову. «Чего ради заявился сюда этот фрукт?» «Очередная проверка, что ли, намечается? Чем могу служить, господин капитан?» а, да, я же не представился. Капитан Деркан из генштаба. Мандлера он предусмотрительно поминать не стал, а новое имя позабудут, лишь только он окажется за порогом, здесь, в распределительном пункте новобранцев, форменный проходной двор. Вчера ко мне обратились два молодых норвежца. Отец одного из них состоит в родстве с моей супругой». Парни совсем недавно вступили в Легион и пока что не успели освоить наши порядки, едва сошли на берег и сразу рванули в гости, то бишь ко мне. Молодо, зелено, что взять с простачков, им ведь было не невдомек, что из порта самовольно отлучаться нельзя. Я сейчас же доставлю их в казарму, но ну, нежелательно, чтобы ребята по глупости схлопотали наказание. Нельзя ли уладить дело таким образом, что они якобы были в отлучке по служебной надобности и по моему распоряжению? «С какого времени они находятся в Аране?» «Одни сутки. Им еще не выдали обмундирование и не привели их к присяге». «В таком случае не исключено, что младший офицер доложил об их отсутствии, и молодые люди числятся в дезертирах. Давайте мы поступим следующим образом. Я заполню на них служебный бланк...»